Глава двадцать вторая. Производственная тема. Бегло. Все эти столевары, трактористы, а мы монтажники, высотники, говночисты. Горячечные, моно- и диалоги. Стране по зарез нужен металл. Хлеб, лес, уголь, апельсины в бочках. А ты баклуши бьешь. Конфликт лучшего с хорошим. Победа лучшего над хорошим. Вдохновенный прорабский труд — экшен, экшен, экшен, с участием стройматериалов, башенных кранов, бульдозеров, комбайнов и др. Идиотически счастливые лица, перекошенные истерическим «даешь!» — тоска зеленая. Не спасет ни обязательная комическая сценка, ни финальная пьянка с проникновенными речами, провоцирующими комок в горле от гордости за «а сценка была» настолько обязательная и, насколько комическая, дискуссионно, Но была в предбаннике. Спешное одевание гамазуна, колено преклоненным и голым Токмаревым. Он-то всегда успеет в 30 секунд. Штаны, блин, в облипочку, жопу от скамейки оторви. И дверь извне на распах. И в дверях Греченинова, вся как божья гроза. Что она хотела стребовать с Артема, пославшего ее, В долгосрочный нокаут неведомо, но хотела. — Рисков! Очнется, не завидую. — Сам себе не завидую. Очнулась. С ней еще никто так. Так, куда делся этот доморощенный терминатор? Куда как не в сауну. Повадился туда прятаться. Открывай. А там оба два. Бывшие и будущ. Фигушки будущ. После того, как он с ней поступил... И после того, что она воочию видит, не же, позы вообще, бред сумасшедшего, шутку хочешь? Позавчерашней свежести. Марик, штаны спускай, блин. Противный, якобы дурак, якобы. Вот тенате, якобы в томате. Бывший пусть пройденный этап, проблемы новой жены Майи. Слабой, Индиана. При мне ничего такого за ним не замечалось. Но будущий-то будущий... фигушки будущий. И гамазун от внезапности усугубил приветливым. Вот и наш порноплавный партнер. — Катюха? — Порноплавный? Идиоты! Оба, оба два, пошли вы! Катюха хлопнула дверью, гром и молния, так и не проронив ни звука. — Слово? Зачем? — Я оговорился, оговорился я, — дурно хихикой оправдывался Гамазон постфактум, пока Токмарев, уже не щадя, заканчивал облачать шута Горохова в надлежащей одежде. — Уй-юй! потерпишь, блин. Оговорился, говорю. Судя по дурному хихиканью, впрямь не планировал производный каламбурчик от полноправного. Фрейд не дремлет. В кое веки не пошутил, оговорился. Слово не воробей. Сценка, да, комическая. В остальном, рутинная производственная тема. Потому бегло. Приехали, распаковали, выгрузили, уехали. Приехали. Четыре спецгрузовика. Четыре белоглазых, дисциплинированных финна, плохо понимающих, куда они приехали, и плохо понимающих по-русски. Четыре сопровождающих чернобыльца от развилки. Финских шоферюк радушный гамазун сразу упек в корпус. покушать с дорожки. А по стакану? Погодка. брр. Чтобы турмолаи отказались по стакану, но им на станции сказали отцепиться и домой. А у нас в России семь пятниц на неделе. Переиграли. Окошко свободное выдалось на площадке. Сейчас наши негры опорожнят ваши фуры. И вы с ними же, с фурами, домой. Так как насчет по стакану? Чтоб турмалы отказались насчет по стакану? Распаковали. Токмарев инстинктивно соблюдал дистанции, хотя уже знал. Внутри не говно, не сборки. Показания дозиметров, которыми оказались оснащены все работяги поголовно, Не МКС-1, универсальный последнего поколения, но РКСБ-104, тоже не барахло сгодится, сняли крышку экран, и стрелки дозиметров не дрогнули. Двадцать. Миллеринген было и есть. Кроме того, заглушки под крышкой не оказалось. Будь внутри сборки, экранирующая заглушка все непременно. Не сборки. Но и до того, до того, до того, рессоры под грузом активного дерьма они бы подсели до предела. лицо же солидный запас. Вес урана и вес бумаги – разница. Таможеннику начхать, он с другой области спец. А спец в области атомной энергетики, на вскидку, определит не сборки, не они, и не апельсины, и не бочках, мешки из черного непроницаемого целлофана, формой, плотностью, весом, со строительные кубики. Выгрузили. Из гаражных боксиков явились мини-погрузчики Камацу, новенькие на ходу, зашныряли туда-сюда. Туда, к одному из квадратных, люпающих грязью, трехметрово-глубинных провалов будущего фундамента с хищными арматурными столбами. Сваливай, сваливай, плюп-плюп. Сюда, к стремительно пустеющим фурам, за новой порцией. Почему кубиком уготовано именно такое складирование? Старший приказал. Старший над всеми «Гамазун Олег Викторович. Он в номерах. Водку трескает, бельмы заливает, чуде белоглазый, чтобы та и не вспомнила поутру, куда ее ночью занесло. Начальник хорош, когда в его отсутствии процесс идет, как пописанному предписанному. Так Токмарев старший на разгрузочный период и в пределах отпущенных полномочий. Артем соблюдал дистанцию, чтобы еще и не выпускать всех из поля зрения». Палец на спусковом крючке ТТшки. Мало ли. Не переоценил ли друг Оля бескорыстий работяг? Не переоценил вещи Олег. Один из кубических мешков, естественно, прорвался. Глянули псевдоравнодушно. Пощупали оброненные пачки, опоясанные бандеролькой. Чего с ними делать? В сторону. Псевдо Псевдовсезнающий гаркнул Артем. Мешочек в сторону. Продолжать. Палец на спусковом крючке. Чего продолжать-то все? Закончили? Фуры пусты. Подземная фундаментальная емкость на две трети полна. Чуть не забыли. Старший приказал бетонные плиты поверх настелить. Не забыли, нет. Просто башенный кран чего-то не фурычит. Застоялся с прошлой осени. И темно. Возиться и возится. Может, завтра подъедем. Со специалистом Ашев на двадцать минут работы. Или сейчас до рассвета промудохаемся и ничего не гарантируем. Погодка опять же. ну Но что им кубиком сделается за полдня? Они же в пластик закатаны. А, шеф? Погодка, конечно, бр. Дрянь погодка. Летнее время. Апрель. Апрель на улице. А на улице февраль. Снег или дождь? Снег с дождем. Дождь со снегом. Лето, блин. Хреновое лето. И в голове у Токмарева стало потрескивать из Контузия заворочилась, пробудившись от резкого оврального, Навались, ребята! А ладно, под свою ответственность. И то, что им кубиком сделается за полдня? Гамазон говорил о разгрузке. Про бетонные плиты не говорил. Посчитал само собой разумеющимся. Ну и? У кого-то само собой разумеющееся, А у кого-то погодка барахлит, кран барахлит, голова барахлит. Езжайте. Уехали. Гурбой всыпались в обшарпанный лазик. Прежде было к Токмареву. Так мы закончили, шеф. Дай миллион, дай миллион, дай миллион. Но смурной лысый, выпущенный таки Артемом из поля зрения, уже шел от завхоза экспедитора-повара, от парадного подъезда, с пухлым нагрудным карманом, пальцу бригаде колечком Окей. Завелись, уехали. В общей сложности два часа. Управились. Без комментариев. Здесь и сейчас твоя миссия окончена, профессионал Такмарев, То ли в качестве дезактиваторщика, то ли в качестве мента. Идиотизм. Когда человека требуют идиотизма, его всегда называют профессионалом, ступай в светелку, иерархически старший брат, друг Гамазун, водки Смирновки нальет за неоценимую помощь, нальет, <смех> как пить дать, примешь губастого и на боковую, полчетвертого утра. Это судьба, старик, что ты здесь и сейчас, это судьба. Или большую помощь мент оказал коммерсанту Гамазуну, очутившись в нужное время в нужном месте и не здесь и сейчас а в пятницу вечером сунувший свою бывшую квартиру ныне офис Торе тули со всеми вытекающими спутал карты выбил из колеи отвлек на суету сует труп милиция то все до грузовиков лес говном свежему ветру господину пудре до грузовиков но он далеко далеко высоко недосягаемо а тут отдувайся за него аборигены чепик жуков и другие снег с дождем дождь со снегом производственная тема исчерпана Холодрыга. один совсем один а у них в бунгало финальная пьянка с проникновенными речами провоцирующими кому в горле от гордости за комок в горле да у Артема откуда ни возьмись не от гордости воля неволеи вполне в детство но в отрочество никому я не нужен Никто меня не любит. Тсс, Токмарев, это рецидив погоды, это давление, это реакция. После штурмовщины расслабон, пересили плюнь, плюнул и пересилил, бы. Не разыграйся контузия по нарастающей, белое коление, гамазону бы с его полусимуляционным уюй, юдину бы с его хваленой игротекой здоровья для снятия пограничных состояний, головных болей и прочего. Гречаниновый бы, с ее целительным массажем, под вонь сандаловых палочек. Артем на цыпочках, маломальское сотрясение отдавалось дичайшей болью. Нетвердо прошествовал в корпус, в холл, по лестнице, в коридор, в номер, откуда гомон. Открыл, мимолетно уязвился. Для барина, для иерархически приподнятого, суперлюкс на запоре берегли а для нас, для черной кости на земле, и бизнес-класс годился. Не переступив черту, не войдя в суперлюкс, доложил старшему брату. Рус доставлен и уложен. Люди отбыли. Распоряжение. — Тёма, иди к нам, — завопил одноклассник Гамазун. — Умеет паразит прикинуться. — Всё нормуль? — Да. А плиты поверх настелили? — Ты не сказал. — Надо было настелить, старик. Что ты как маленький? И куда? «Я дезактиваторщик. Не крановщик, но попробую. Кран там что-то барахлит. Брось, старик. Завтра подъедут со специалистом. На двадцать минут работы. Мы и так тебя заждались. Примешь губастого?» «Заждались. Ага». Турмалая уже в хлам. Еще пытаются вязать лыка, но уже не колышутся. баньки или по машинам?» Ясно, кому заранее. Уготавливались номера на этаже. «Не работягам-чернобыльцам. баньки баньки. «Марик» осёкшаяся на концовке анекдота Индианки Майя. Папа, дай денег при возникновении Такмарёва. О, арт, опухает, блин. С кивком на помятую ногу Гречининова, преувеличенно доброхотливая. Покажи. У, потерпи. Лёд в холодильнике до морозиться приложим. Такмарёв для неё не существует. Тём, что? Я же чувствую в прошлом. Не могла не почувствовать как раз что? Дива Мая, прежний непроизвольный искра контакт, и Таня заискрила. Улыбнулась дружелюбно и отрешенно. Присоединяйтесь, барон, присоединяйтесь. Дружелюбно, да, но отрешенно. Потом, сухо отказался Артем от губастого, я говорю, люди отбыли. Теперь можно собаку выпустить? Можно, можно. Давай сюда своего куджу. Архара, Архара, Архара, давай, можно. Так морев на цыпочках, не твердо прошествовал. Обратно. Коридор, лестница, холл, подвал, спортзал. Мысли пшик, кроме пульсирующей. И ни одна собака, ни одна собака, кроме собаки ни одна. Контузия. Отказ мозгов. Ничего-ничего, псина выручит. Друг ты мой единственный. С третьей попытки вставил ключ в скважину. Провернул. Руки в гору, рявкнула за спиной. Ствол затылок. Руки в гору. Урус.